Глава шестая. Наши обезьяны мы сами. Пока вы храните секреты и вытесняете какие-то сведения, вы по сути находитесь в состоянии войны с собой. Самое главное позволить себе знать то, что вы знаете, это требует невероятной смелости. Бессел Ван дер Колк. В заглавии книги «Черри Хубер. В одном вашем поступке. Все ваши поступки» подчеркивается глубинная взаимосвязь различных аспектов нашей жизни. Оно также выявляет тот факт, что характер нашего отношения к самим себе определяет, как мы относимся к любым вещам и людям, с которыми сталкиваемся в своей жизни. В медитации имеет значение не один лишь факт сосредоточения внимания. Качество внимания также играет жизненно важную роль. Теория нейропластичности, всякий опыт, который мы получаем, созданный нами самими или поступающий из внешнего мира, оставляет следы в нейронной структуре нашего организма. Все больше подтверждает этот факт. Как и тело, ум живой процесс, а не предмет. Как и тело, ум заслуживает более сострадательного внимания, чем обычно получает. Несмотря на то, ум выражается в нашей личности, и через нее возможно плодотворно воспринимать его как отдельную сущность. Он определенно обладает волей, которая временами кажется отличной от нашей собственной. Когда мы признаем, что ум, отдельная суверенная жизненная сила, это помогает нам воспринимать его с эмпатией и добротой, что не просто служит проявлению осознанного присутствия, подлинная эмпатия и есть присутствие. Они глубоко переплетаются, одно просто не может проявляться без другого. В такой призме восприятия неразумно относиться к уму жестоко с осуждением и хотеть запереть его в четырех стенах. Допустим, ум находится в состоянии наподобие детской истерики. Из этой перспективы можно задуматься, как бы мы общались с ребенком в таком состоянии. Можно изменить свою установку и общаться с ребенком так, чтобы помочь ему успокоиться. Можно начать действовать как хороший родитель, проявлять теплоту и терпение. Суетливый ум зачастую ничем не отличается от ребенка, если вы еще не заметили. И пусть это прозвучит странно, нередко ему очень нравится, когда мы обращаемся с ним, как с ребенком. Будьте переменный, которую хотите видеть в своем уме. В своей работе с семьями в системе психологической помощи и попечения о детях-сиротах я нередко рекомендовал родителям использовать прием благодушного игнорирования, если ребенок устраивал истерики, слишком бурные или безутешные, с целью привлечения к себе внимания. В конечном итоге ребенок сознает, что не получит внимания от родителей. пока не успокоится. И когда родители сохраняют спокойствие, они подают ребенку превосходный пример правильного поведения. Вообще говоря, придется стать переменой, которую вы хотите видеть в своем ребенке. Кроме того, когда родители поступают таким образом, они не усугубляют переживание ребенка, который по своей природе склонен к... считывать и усваивать стресс и волнение своих опекунов. Впрочем, это не значит, что родители должны отвернуться от ребенка и действительно его игнорировать. Задача состоит в том, чтобы оставаться в тени и при этом проявлять внимание, теплоту и спокойствие. Таким же образом реально взаимодействовать и с суетливым умом в медитации. А именно, с большой добротой проявлять бдительность, однако не привязываться к его деятельности и давать ему возможность увидеть, что его более умиротворенные проявления, в данном случае тело и дыхание, вам гораздо важнее и интереснее. Рано или поздно буря эмоций начнет захватывать вас. Тогда снова активируйте внимание. Однако проявляйте здоровую твердость, в которой нуждается ранний мой ребенок, чтобы успокоиться. Если вы будете действовать без доброты, это лишь ухудшит ситуацию и приучит ваш мозг ощущать нехватку доброго отношения. Как мы поступаем в отдельном случае, определяет, к чему мы приучаем свою нервную систему. Очевидно, что в ходе медитативной практики нас отвлекают отнюдь не только махинации мышления. Эмоции здесь присутствуют не как, не в меньшей степени, если не в большей. Содержание всякой мысли скрывает под собой некое. Эмоциональное состояние замечаем мы его или нет. Мы всегда находимся в том или ином эмоциональном состоянии. Эмоции, с которыми мы в первую очередь сталкиваемся в практике, это те эмоции, которые считаются наиболее социально приемлемыми и которые часто безопаснее всего выражать в семье. раздражение, цинизм, тревога, гнев, скучка, бесчувственность, беспокойство и фальшивая вежливость. По мере совершенствования в практике возникает фундамент для более тонких эмоций. Обычно к ним относятся такие чувства, как боль, разочарование, ранимость, неопытность, тоска. одиночество, освобождение от иллюзий и замешательство. Подобные эмоции обычно становятся либо командирами, повелевающими нашим опытом, либо врагами, которых мы тесним с доблестным рвением. Когда мы трансформируем отношение к эмоциям, начинаем видеть в них друзей или союзников. Они начинают превосходно вписываться в нашу личную экосистему. В медитации шаматхи мы просто присутствуем в переживании, каким бы оно ни было, приятным или неприятным, умозрительным или эмоциональным, тяжелым или нейтральным. Мы дышим им. Вникаем в него. Таким образом, не только развивается навык стрессоустойчивости, связанный с префронтальной корой, о чем мы говорили в главе четыре, но если говорить об эмоциональном опыте, внимательность к таким состояниям в сущности начинает обрабатывать опыт, который породил эти эмоции. Эмоции, которые испытывают все люди, вызванные нашим опытом и нередко проявляющиеся во время практики, напоминают пищу. Их нужно переживать, проглотить, переварить и усвоить. Их нужно интегрировать в себя, чтобы отпустить. Когда не удается их интегрировать, мы застреваем. Прошлый опыт начинает сковывать, отягощать, обременять нас. Когда мы усваиваем свой опыт, мы прозреваем и учимся на самих эмоциях и переживаниях, которые лежат в их основе. Они дают нам развитие, они дают. предают смысл нашей жизни. Когда мы начинаем понимать собственные переживания и эмоции, мы начинаем понимать, что испытывают другие люди. И в этом отношении постижение собственного опыта также делает наши межличностные отношения менее хаотичными. Повторю, что на самых глубинных уровнях люди совершенно одинаковы. В детском возрасте едва ли кто-то рассказывал нам, что развитие навыка переваривания эмоционального опыта необходимый аспект здоровой жизни. Наше общество с давних пор знает о том, как важно развивать свое физическое тело. А теперь мы начинаем осознавать, что полезно также напрямую работать с умом. Взаимодействие с эмоциями также, если не более важно, чем упомянутые занятия. Мы настолько утрачиваем связь со своими эмоциями, что когда происходит некое событие, иногда лишь через несколько часов, если не дней. Мы сознаем, что произошедшее нас затронуло. Мы подробно будем рассматривать эту тему в главах восемь и девять. Сейчас же достаточно понять следующее: действительно, никто не научил нас взаимодействовать со своими эмоциями. В сущности, никто и не может этого сделать. Каждый человек работает с ними по-разному. Сами наши эмоции наши учителя, и обучение начинается, стоит нам проявить простую готовность их чувствовать. Как и при работе с дыханием, следует ощущать эмоции, присутствовать в них, соотноситься с ними, узнавать их, замечать, что мы отвлекаемся или погружаемся в них. снова и снова сосредотачиваться на них. По этой причине также необходимо задать установку, что практика – это поддерживающая среда. Присутствие и эмпатия – это одно и то же. Опыт озарения. Остановитесь. Сделайте шаг назад. Продолжайте удивляться и созерцайте, как спонтанно раскрывается бесценный бриллиант ясности. Когда мы отпускаем энергии, запертые в теле, и позволяем проявляться расслабленности. мы замечаем, как появляется открытость к таким шепотам, сигналам и мудрости тела. Позвольте проявиться этой интуицией тела. Откройте колодец внимания и ощутите бурную, ритмичную, гулкую, разрушительную, сладостную и живую симфонию бытия здесь и сейчас. Мы увидим здесь бесконечное разнообразие. Ни один миг не повторяется. В этом пространстве приемлющего присутствия происходит особый процесс обучения. Мы начинаем распознавать собственные черты. привычки и природу реальности. Мы получаем полезные и новые сведения, которых никогда не узнаем иным образом. Мы переживаем озарение. Мы пробуждаемся. Кажется, будто вспыхивает лампочка. Из темных закоулков бессознательного тела ума вдруг возникают послания. Иногда же причиной озарений становятся явления окружающего мира, которых мы прежде не замечали. В медитации такие озарения это обычно такие осознания и понимания, которые меняют наше восприятие взгляда на вещи и погружают нас в более глубокое самоощущение, что помогает нам увидеть. Прежде мы пребывали в состоянии глубокого сна, и нередко эти истины открываются нам таким образом, что мы изменяемся навсегда. Так естественным образом расширяется наш взгляд на мир. Если я придвину компьютерную клавиатуру, на которой я печатаю прямо сейчас, к своему лицу таким образом, чтобы она коснулась носа. Все, что я смогу увидеть, серый цвет ее покрытия или, возможно, черные клавиши. Если затем я постепенно стану отодвигать ее от лица, я бы начал медленно различать формы, которые в конечном итоге обрели бы вид букв. По мере увеличения расстояния между моими глазами и клавиатурой число этих букв возрастало бы. Наконец, я бы смог увидеть весь алфавит, расположенный в порядке кварты, а также экран, края клавиатуры, свои руки и предметы вокруг клавиатуры. Подобным образом на протяжении большой части нашей жизни, если не всей, между нами и нашим опытом зачастую отсутствует расстояние. Вместо того, чтобы учиться расширять свое видение реальности, мы обычно живем по выражению буддийского автора и психолога Тары Брах внутри фильмов ума. Мультивселенной наших навязчивых проекций, воспоминаний и фантазий о мире. Формальный психологический термин, обозначающий это явление, когнитивное слияние — незаметное, неосознаваемое состояние отождествления с тем, что мы воспринимаем в определенный момент времени. Когнитивное слияние означает, что отсутствуют ощущения промежутка между нашим я и опытом. Мы оказываемся внутри опыта, а не рядом с ним. В медитации шаматхи мы постепенно начинаем сбавлять темп. Мы начинаем выходить из отождествления с фильмом ума. Мы делаем шаг назад из своих историй и входим в более тесное взаимодействие с непосредственным опытом через присутствие в теле. Мы буквально возвращаемся в чувства. Кажется, что это невозможно? Не переживайте. Если чужой опыт... Опыт большинства людей, которые пробовали заниматься медитацией с достаточной серьезностью и упорством, вообще имеет значение. Вы можете уверенно предположить, что тоже сможете испытать такой опыт. Ясное видение випассана, естественное следствие успокоения шаматхи. В частности, по этой причине рекомендуемое начальное время практики составляет примерно 20-30 минут. Требуется время, чтобы остыть и обрести отстраненность. Когда это происходит, мы становимся все более открытыми для ясности и озарений во время практики. Мы позволяем интуициям просачиваться из глубин нашего тела, из нашей плоти и крови. Как и дыхание, которое обрело естественный ритм, благодать обычно пребывает в пространстве между вещами. Во время практики мы можем неожиданно уловить связь между теми или иными происшествиями своей жизни и теми. которые прежде казались нам совершенно отдельными. Может возникнуть понимание какой-либо идеи или текста, который мы обдумывали множество раз и теперь вдруг неожиданно стали видеть и чувствовать его иначе. Речь может идти о психофилософском учении, о котором нам довелось услышать, или о том, чему мы сопротивлялись. Мы можем осознать напряжение или скованность в некой части своего тела. Мы можем неожиданно осознать, что с давних пор живем в неком состоянии, например, в страхе или беспокойстве. Перестали замечать этот факт. Возможно, нам даже удастся просто отпустить эти эмоции и обрести состояние легкости. Озарения могут выглядеть скромными. Поначалу может казаться, что ими вообще можно пренебречь, однако затем они оказываются довольно значительными. Озарения могут изменить все, что мы, как мы прежде думали, знаем о своей личности и жизни в целом. Такой опыт может вызывать восторг. Он может вызывать боль. Он может прийти как облегчение. Он может поставить нас перед лицом совершенно нового и серьезного вызова. Он может прозвучать как шепот или как крик. Он может прийти как безымянное смутное чувство, как осознание. Возможно, мы увидим как бы со стороны жизнь внутри фильма нашего тела, довольно-таки ограниченного ума. Возможно, мы откроем глубокое изумление перед обширной открытой реальностью за пределами этого фильма. Во многом это напоминает автопортрет в виде стереограммы, абстрактной картины, на которой на первый взгляд присутствуют одни лишь узоры, цвета и формы. Но если всматриваться в нее достаточно долго, чтобы глаза привыкли, вы увидите трехмерное изображение, спрятанное внутри картины, которая до этого казалась плоской. Таков результат постоянной ежедневной практики, если в ней присутствует и другое качество — равнозначная внимательности. Любопытство. Благодаря повторению в практике мы начинаем замечать свои привычки. И если мы проявляем достаточное любопытство, эти привычки начнут обнажать хитросплетения опыта, которые сформировали их. Это, в свою очередь, вдохновляет нас на необычные решения. Озарение ведет к революции. Может даже возникнуть ощущение, словно вы становитесь воплощением некой истины. Здесь я пытаюсь описать неописуемое, ухватить неизъяснимое в грубую сеть, чтобы показать его суть. Словами невозможно адекватно раскрыть эту тему истинно, или рассказать, как получить подобный опыт. Мы не можем сотворить или выудить освобождающее озарение. Мы можем лишь создать условия для его возникновения. Могу лишь сказать, что когда оно возникает, его ни с чем невозможно спутать, и оно бесценно. поза как способ единения с землей. В постоянной практике мы обнаруживаем, что когда мы устанавливаем связь с телом и ощущаем его взаимодействие с землей, то обнаруживаем в себе естественную легкость. Мы воссоединяемся с телом посредством эмпатичного теплого внимания. И все остальное происходит естественно. Найти правильную, исполненную достоинство позу для сидячей медитации — это тоже практика, а отнюдь не механическое действие. И она задействует уже упомянутые темы. Адекватно выверенное положение тела естественным образом способствует. парасимпатическая реакция расслабления, и это значит, что в бурных водах ума воцаряется покой. Отнюдь не случайно то, что мы настраиваем тело на медитацию, продвигаясь снизу вверх. Здесь я описываю точки, которые считаю основными для правильной позы. Они могут слегка отличаться от традиционных точек правильной позы, с которыми вы, возможно, уже знакомы. Однако смысл от этого не меняется. Колени и стопы. Если вы сидите на стуле, мне кажется, это идеальный вариант, если вы впервые приступаете к практике, имеете травму или хроническое заболевание, из-за которых не можете сидеть на полу, или просто хотите отдохнуть от сидения со скрещенными ногами, выберите такой стул, на котором ваши колени находятся на уровне или ниже уровня бедер и согнуты под углом примерно в девяносто градусов. При этом ваши стопы должны покояться на полу. Если ваши стопы не целиком касаются пола, можете положить под них подушку или другой предмет, чтобы твердо опираться на землю. Если вы сидите на подушке на полу, выберите такую подушку, которая позволит вашим коленям Находиться на уровне или ниже уровня бедер, когда ваши ноги свободно скрещены. Вы можете варьировать положение скрещенных ног, например, поместить лодыжки прямо под колени или, скажем, прижать колени к земле, чтобы лодыжки скрещивались ближе к центральной точке вашего сидения. Таз. Убедитесь, что ваш таз располагается в центре подушки или стула. При этом лучше помещать основной вес на центральную часть седалищных костей. Усевшись, почувствуйте эти две овальные кости внутри своих ягодиц и попробуйте поместить вес тела на их выступающую часть. Некоторые люди ощущают, что их поза становится более выверенной, когда они слегка наклоняются вперед, так что вес их тела помещается как раз перед центральной частью седаличных костей. Стоит упомянуть, что согласно традиции, промежуток между анусом и мажонкой или влагалищем, где начинается главный канал жизненной энергии. В китайской медицине и других восточных традициях должен соприкасаться с подушкой или стулом. Впрочем, этот момент не является принципиальным. Нижняя часть спины. В нижней части спины ваш позвоночник образует естественную вогнутость. Пусть ваш копчик опустится немного ближе к сидению, что позволит немного уменьшить эту вогнутость. Однако в целом изгиб должен сохраняться. Если низ спины загибается в обратную сторону, вы перебарщиваете. Ваши действия заставят немного напрячься мышцы живота, располагающиеся под пупком. Эта точка ниже пупка, которая в китайской медицине называется даньтянь, а в японских боевых искусствах хара, имеет особенное значение в более эзотерических аспектах медитативной практики. Для наших целей важно знать, что легкое напряжение мышц нижнего пресса Поможет в ходе практики удерживать весь позвоночник в прямом положении, и прочим мышцам не придется особенно участвовать в поддержании вашей позы. Позвоночник в целом. Представьте, что из макушки вашей головы выходит воображаемая нить. Если вы иудеи, можете надеть ермолку. И что эта нить оттягивается вверх. Макушка вашей головы должна располагаться прямо над копчиком, а ваши плечи прямо над бедрами. Тогда вес вашего тела на самом деле переместится в область таза. из-за чего седаличные кости упруются в подушку или стул, являющиеся продолжением земли, почти так же, как электрический провод входит в розетку. Кисти рук, сердце, плечи. В китайской медицине сквозь наши кисти Руки и сердце проходят одни и те же энергетические каналы, известные как меридианы. Я думаю, что это одна из причин, почему руки почти всегда выражают наши сердечные побуждения. Например, когда мы активно жестикулируем в разговоре. Суфий Халиль Джебран писал: «Работа — это любовь, ставшая зримой». И всякая работа, которую мы делаем обычно, задействует кисти рук. Поэтому следует расположить их таким образом, чтобы это способствовало полноценному раскрытию плеч и открытости сердца. По моим наблюдениям, люди почти всегда инстинктивно кладут руки слишком далеко от тела. из-за чего грудь начинает вваливаться, что имеет разрушительные психоэмоциональные последствия. Поэтому, чтобы найти место, где руки должны располагаться, чтобы поддерживать грудную клетку, сначала просто положите их туда, где им хочется быть, а затем немного передвиньте их назад. задняя часть шеи. Нужно сделать так, чтобы задняя часть шеи удлинилась и выпрямилась. Чтобы добиться такого положения, убедитесь, что макушка головы действительно направлена вверх, верхние кончики ушей смотрят прямо в небо, а затем пусть ваш лоб на уровне линии волос. всего на сантиметр наклониться вперед, а низ подбородка приопустится, тоже всего на сантиметр. Таким образом, голова осуществляет шарнирное движение. При этом центральная точка этого движения располагается прямо позади места, где челюсть соединяется с ушами. Но самое главное, шея должна быть удлиненной. и расслабленный язык и челюсть язык одна из самых активных мышц в теле и в нем обычно накапливается огромное количество напряжения традиционно рекомендуют позволить языку покояться на небе Мне кажется, что если поместить кончик языка у неба прямо за верхними зубами, язык будет пределе. Одновременно, оставаясь в спокойном состоянии, рот обычно держит закрытым. Его приоткрывают только в дыхательных практиках. Однако зубы не должны соприкасаться, чтобы челюсти не сжимались, как это обыкновенно происходит. распространенные проблемы и альтернативные варианты. Во время практики важно заботиться о себе, но в то же время проявлять усердие в плане приложения усилий и дисциплины. Это требует умения различать. Почти во всех случаях рано или поздно или одновременно Ваши ноги отключатся от практики, вы задремлете, кожа начнет чесаться, спина даст о себе знать, вы станете тревожиться и возникнут бесчисленные поводы, чтобы начать двигаться. Просто помните, что происходит в теле, то и в уме. Чем больше вы расслабляетесь в своей позе, Да, даже если что-то чешется. Тем более умиротворенным станет ваш ум. И этим все сказано. С определенной точки зрения, если мы правильно осознаем свой опыт во время практики, тот факт, что наши ноги отключаются, почти совсем не обеспокоит нас. Если мы проигнорируем зуд. Сначала он усилится, однако затем сам по себе исчезнет. Стоит почесаться и зуд появится в трех новых местах. И если в ходе практики возникает тревога или любая другая сильная эмоция, и мы спокойно пережидаем ее, в конце концов мы выйдем из этого состояния и извлечем пользу из такого опыта. Но опять же, если ваша спина донимает вас так сильно, что вы полностью сосредотачиваетесь на ней, возможно, лучше будет поставить стопы на пол и обнять себя за колени, притянув их к груди, чтобы снять напряжение. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы в следующий раз практиковать на стуле. Первые полтора года своей практики я поступал именно так. Однако убедитесь, что сидите в правильной позе и старайтесь дышать немного глубже. Самое главное: если вы находитесь в тяжелом и невыносимом эмоциональном состоянии, то не время заниматься формальной медитацией. В медитации мы помещаем ум в ситуацию, где исчезают непрерывные стимулы и отвлечения, присущие обыденному опыту. И в их отсутствие ум может впасть в крайнее отчаяние. Такое отчаяние может проявляться в следующих мыслях: зная, что сейчас пришлось бы как раз кстати подушка для шеи. И раз уж я занимаюсь, почешукаю руку и встряхну онемевшие ноги. Отчаявшийся ум воспринимает такую деятельность как род развлечения. В большинстве случаев, если мы лишим его любых стимулов, все разрешится само собой. Однако в ходе практики будут возникать моменты, когда действительно придется нарушить. неподвижность. И только вы сами сможете понять, когда стремитесь увильнуть от практики, когда нет. Самое главное не начинать ёрзать, избежать этого просто. Сделайте вдох и выждите одно биение сердца, а затем сознательно. Воспринимая это действие как часть медитативной практики присутствия в теле, займите более удобное положение. реальное окружение как поддерживающая среда. Окружение, в котором вы практикуете, имеет значение по нескольким причинам. Во-первых, медитация может быть достаточно пугающей сама по себе. Разумно устранить по возможности все вещи, препятствующие практике. Если у вас дома достаточно места, чтобы выделить особое пространство для медитации, чтобы не нужно было каждый раз искать его заново, превосходно. Если же нет, все-таки старайтесь медитировать ежедневно в одном и том же месте. Ваше тело и ум любят привычки, поэтому со временем ваш организм усвоит такой посыл. Ага, вот место, где мы сидим, когда мы выполняем это действие. которое расслабляет. Некоторые говорят, что если практиковать точно в одно и то же время ежедневно, эта тенденция усилится. Опять же, тело любит ритмы и повторения, и это касается в том числе ритма ежедневной практики. Во-вторых, ваше внешнее окружение оказывает влияние на вашу внутреннюю среду. Поддержание чистоты своего медитативного пространства – привычка, которая следует этой логике. Не обязательно создавать святилище, но стоит организовать пространство, в котором приятно находиться, которое будет естественно привлекать ваш ум. Попробуйте расположить на столе значимые вдохновляющие предметы. Это способствует заинтересованности ума. Язык бессознательного ума символ и метафора, поэтому мы видим самые фантастические ночные сновидения. Я воспринимаю предметы в своем святилище как метафоры, которые сообщают более глубокую часть моей личности. В моем святилище есть растения. то есть нечто живое, растущее и связанное с землей, а также изображения людей, которые меня искренне восхищают. Если зажечь свечу, чего делать совсем не обязательно, этот жест может быть символом возгорания внутреннего света. То же самое касается ароматических палочек. Ароматические палочки изначально использовались во время медитации. Вместо таймера, когда еще не было приложений таймеров, когда палочка погасала, практика завершалась. В китайской традиции, однако, дым символизирует дух и мистическое, поэтому вдыхание дыма, которое усложняет чувства, можно воспринимать в контексте этой логики. С другой стороны. ныне существует движения, выступающее против использования ароматических палочек, поскольку вдыхание дыма сопряжено с рисками для здоровья. Некоторые люди хранят на столе в пространстве для медитации важные цитаты или записки напоминаний. Одни обустраивают это пространство просто и элегантно. Другие предпочитают изысканные украшения. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Это ваше пространство и ваша практика. Почему десерт подают последним? Вспомните свой последний приятный опыт, например отпуск или ночную прогулку, которые закончились крайне неудачно. В таких случаях люди обычно говорят, что все пошло прахом. Точно также. Вспомните свой последний тяжелый день, когда, казалось, все идет на смарку. И вдруг, ближе к концу дня, вы узнавали отличную новость. Скорее всего, вы думали что-нибудь вроде «Пожалуй, сегодня не такой уж и плохой день». Психолог и лауреат Нобелевской премии Дэниэль Каннеман научно продемонстрировал, что то, как завершается тот или иной опыт, влияет на наше целостное восприятие этого опыта больше, чем все прочие факторы. И это открытие безусловно можно применять в своей практике, даже если опыт медитации оказался ничем не примечательным или разочаровывающим. Если практика заканчивается приятно, в целом мы будем воспринимать ее позитивнее и более вероятно, что приступим к ней завтра. Далее я даю три рекомендации, которые помогут вам достичь этого. Посвящение заслуг. Существует особенно вдохновляющее буддийское созерцание, выполняемое в завершении практики, которая известна как Посвящение заслуг. В этот момент мы возрождаем в себе чувство принадлежности к вселенскому сообществу. Признаем, что целью нашей практики никогда не является и не может являться только наше собственное благо. Наша практика оказывает влияние на характер нашего проявления во всех взаимоотношениях, как в близких, так и в повседневных и социальных. И потому она наш дар миру. Посвящение заслуг можно практиковать разными способами, поскольку бессознательный ум выражает себя через метафоры и символы. В этой практике мне нравится представлять, что мое тело это солнце, которое излучает свет во всех направлениях. Сердце светит каждый божий день, даруя питающее тепло и свет. равным образом всем существам. Неважно, кто вы – собака, диктатор или святой, солнце все равно будет освещать вас. В этом состоит суть посвящения заслуг, в намерении, чтобы сияние всего благого, теплого и оживляющего, что есть в нашей практике, наполнило страдающий мир. а ради блага всех существ. Традиционный подход предполагает, что мы произносим слова вслух или про себя, которые выражают это намерение. Например, пусть все существа будут счастливы, пусть все существа будут свободны от страданий, пусть все существа будут счастливы, Свободны. На занятиях и семинарах я предлагаю следующие слова: пусть все существа обретут то, в чем нуждаются для своей безопасности; пусть будут навсегда побеждены последствия хаоса, такие как страх, невежество и угнетение; пусть разумность воосторжествует в нашем мире. Пусть каждый из нас пробудится. Выражайтесь так поэтично или яростно, как пожелаете. Благодарность. Благодарность – одно из самых благоприятных состояний ума, которые возникают в опыте, и это прекрасный завершающий аккорд для практики. Впрочем, иногда это понятие вводит людей в заблуждение, как и понятие отпускания, о котором я говорил ранее. несомненно перечислять вещи, за которые вы испытываете благодарность, замечательно. Однако по правде говоря, это не принесет особенной пользы. Главное – это ощутить благодарность. Всегда в основе лежит чувство, поэтому, если чувство благодарности не удается пробудить естественным образом, попробуйте сделать следующее. Вспомните некую ситуацию из прошлого, в которой вы испытывали это чувство. Возможно, вы испытывали благодарность за те вещи, которые вы получили или реализовали. Возможно, она была связана с неким несчастьем, которого удалось избежать. Созерцайте какое-то время это воспоминание, пока не удастся вспомнить это. чувство благодарности, а именно вспомните, как вы ощущали благодарность в теле, какие ощущения сопутствуют этому чувству. Теперь, когда вы имеете точку опоры в переживании благодарности, ощутите это чувство по отношению к некой вещи в настоящем. Признайте тот факт, что вы живы. И в данный момент медитируете более чем серьезный повод быть благодарным. Когда вы поймаете это чувство благодарности, продолжайте испытывать его в течение 10-15 секунд. Согласно доктору Рику Хэнсону, именно такое время требуется для того, чтобы наша процедурная память испытала воздействие некой эмоции. положительные эмоции или опыта. сострадательный средний палец. серотониновая уловка для мозга, вероятно, самый действенный метод, позволяющий благоприятно завершить практику, один древний, тайный и продвинутый медитативный прием. Он довольно прост, и вы можете попробовать его прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, позволить уголкам своего рта разойтись в разные стороны. Даже если вы не хотите этого делать. Даже если это выглядит натужно. Даже если мое упоминание об этом пробуждает всю мощь самой ожесточенной и злостной части вашей личности. Я закоренелый панк-рокер, не забывайте. Честно говоря, порой я называю эту практику практикой сострадательной демонстрации среднего пальца своему изможденному внутреннему подростку. Да, обыкновенно мы называем этот жест улыбкой, но я не кривлю душой, когда именую эту практику продвинутой и тайной. Она открывает тонкие энергетические каналы тела, которые В ягических традициях начинаются в ноздрях, так что прана, жизненная сила, может более свободно проходить сквозь тело. Кроме того, это полезная уловка для мозга, которая, как было показано, повышает уровень серотонина. Сохраняйте такое положение в течение десяти-пятнадцати секунд. Это глупо. но действенно и никому не нужно об этом знать. Признаю, что здесь присутствует некоторый культурный контекст. Признаю, что мужчины на улицах и в прочих местах часто неадекватно советуют женщинам улыбаться. Да, это проявление культуры насилия. Я усвоил свой урок и совершенно уверен, что и дух и буква этого медитативного наставления кардинально отличаются от вышеупомянутой вредной и сексистской практики. Если честно, я бы вовсе не стал говорить о ней, если бы не тот факт, что не существует более простой, доступной и эффективной техники.